«Этот тип — прирожденный уголовник», — проворчал Вадим полчаса спустя, когда они с Дэном уже шагали по улице, торопясь убраться подальше от места преступления. Такой идиотский смеси торжества, стыда и изумления спецагент еще никогда не испытывал. «Повезло тебе с ним». Дэн серьезно кивнул. Друзья часто шутили, что ему нечеловечески везет и в составлении трасс, и в более рискованных авантюрах. «Надеюсь, ты дал ему не свой настоящий адрес». Не молчалось Вадим. Ему до сих пор не верилось, что все так гладко прошло, точнее, утром будет ясно из новостей, и отчаянно хотелось с кем-нибудь это обсудить, слить избыток эмоций. Дэн покачал головой. Ему, напротив, не хотелось разговаривать. Человек сказал бы, я неважно себя чувствую, но система диагностики не находила физических повреждений, просто небольшой дисбаланс, как при легком опьянении, и острое чувство неполноценности. Дэну не раз приходилось экстренно избавляться от компрометирующей информации. Но раньше там не было подробного досье на каждого члена команды. С их привычками, биографией и кучей снимков. Наброска в трасс, рецепта Ликиного печенья, видеозаписи с дня рождения. Нет, он и так прекрасно все помнил. Но это как семейный альбом Теда. Не обязательно постоянно его пересматривать — «Однако ты знаешь, что он у тебя есть, и ты в любой момент можешь открыть нужную картинку, освежая воспоминания». «Правильно. И еще чего не хватало. Мало ли, как он его использует или кому передаст. Хотя, конечно, парень нам здорово помог. Без него мы вряд ли выкрутились бы». «Мне надо скорее вернуться на корабль», — не в сказал Киборг. «Зачем?» «Переустановить систему. У Маши есть версия, адаптированная специально для меня». Под этой тактичной формулировкой скрывался оставленный Фрэнком исходник с взломанной программой подчинения и сторожевым вирусом Отключить ее изнутри Киборг не мог, зато отменить установку блока, в котором она находилась, вполне. Но это как отрезать ногу из-за пальца, и Дэну ее остро не хватало. «Если ваши скин тоже не отформатировали...» Киборг промолчал. То ли не хотел настраиваться на худшее, то ли из-за того, что впереди показался дом Стефана, и надо было снова входить в роль. Когда Вадим вспомнил, до чего они вчера доигрались, у него тоже подпортилось настроение. Если дурной, ни черта не понимающий в человеческих отношениях кибер продолжит в том же духе, терпение торговца вскоре лопнет, и он вытолкает беспокойных гостей в за Похоже, ничего не поделать. Разрывать этот порочный круг придется тому, кто умнее. Вадим остановился у калитки, повернулся к Дэну, и, пересиливая себя, с трудом выдавил. «Ты это...» «Извини, что я тебя...» «Ударил». «Ерунда», — равнодушно отозвался киборг. Спецагент недоверчиво на него уставился, и Дэн пояснил. «Казак одним ударом не ограничился бы». «Нашел с кем меня сравнивать». «Но ты же меня с ним сравниваешь?» «Потому что он твой хозяин». «Был». «Ну да, конечно». Новому витку выяснения отношений помешал видеофон на время операции, переведенной в беззвучный режим и включенной буквально пару минут назад. «Вы можете прямо сейчас прилететь на базу?» Без предисловий спросил Ашсей. «Да, что случилось?» Вадим с Дэном мигом забыли о разногласиях и обратились вслух. «Пока ничего. Но дежурный сообщил мне, что...» К Шебе приближается центаврианский корабль. Через три часа он будет здесь и заберет космический мозгоед вместе с экипажем. «Они же не имеют права вмешиваться в работу человеческих спецслужб», — опешил Вадим. «Имеют, если это в рамках добровольного сотрудничества и на срок не больше суток. Потом они обязаны вернуть подозреваемых в целости и сохранности. Но это же центавриане. Они с людьми что угодно сделать могут». А потом так мозги промоют, что ничего не докажешь, только головные боли и прогрессирующая деградация останутся. И я полагаю, что именно так они и поступят. Дьявол! Да, мне это тоже не нравится, — согласился Ашсей и отключился. Чёртов сухарь! Выругался Вадим больше из-за ситуации, чем из-за истинного отношения к инспектору. Надо лететь, — уверенно сказал Дэн, давая понять, иначе он пойдёт. «Без тебя знаю», — огрызнулся спецагент. «Понятия не имею, чего этот коп от меня хочет. Но если он решил позвонить, то дело совсем дрянь». Чтобы достучаться до спящего Стефана и выклинчить у него флайер, понадобилось минут пятнадцать и еще столько же на препирательство по поводу маскировки киборга. Насчет толстовки торговец не возражал, она была ему уже маловато. А вот жена из-за пропажи любимых джинсов, в которых, несомненно, по рассеянности ушла любовница, Закатит такой скандал, что пусть лучше по городу разгуливает непойманный маньяк. Пришлось переодеться в запасные штаны Вадима, которые больше подходили киборгу по размеру, но все равно висели мешком. Скафандр Дэн на всякий случай тоже забрал, кинув на заднее сиденье флайера. На базе в виде себя как человек, понял? Буркнул спецагент, когда они уже поднялись в воздух. Два неучтенных киборга на один город как-то многовато. А слухи об ограблении Декс Компани разнесутся быстро. Аж Сей сразу нас заподозрит. — Хорошо. — Дэн поглубже надвинул капюшон толстовки. Вадим разобрался с показаниями приборов, взял курс на Иблис и сварливо предложил. — Может, не будем рассказывать капитану об этой истории? — Почему? — Потому что иначе я со стыда сдохну. — Так это все-таки ты Декс Компани вызвал? — Нет! — рыкнул Вадим. — Но я тебя из нее вытащил. «А это еще позорнее». «Тогда зачем вытаскивал?» «Чтобы Славика не расстраивать. Разве не понятно?» «Понятно». Киборг принял этот ответ с насторожившей спецагента легкостью. «Правда?» «Да. Я тебя в джунглях тоже только ради капитана защищал». Вадим выругался и переспросил. «Так не расскажешь?» «Нет, если ты не расскажешь Станиславу Федотовичу про тахту и что я в тебя стрелял. По рукам». — проворчал спецагент. — Но я тебе все равно не доверяю. Учти. — Я тебе тоже, — заверил его Дэн. Ашсей ждал гости неподалеку от ворот базы, посадив флайер на малоприметную полянку, выемки кустов и потушив бортовые огни, чтобы не провоцировать живность, а заодно получить преимущество перед вероятным противником. Не то чтобы Ирел ожидал от Вадима подвоха, но партизанские привычки въелись намертво. Инспектор слегка удивился, когда флайер уверенно сел рядом, однако виду не подал. «А это кто?» «Мой напарник, Денис», — нехотя сообщил Вадим, ёжась от внезапного приступа зуда под лопаткой. К счастью, аж не стал допытываться, кто, почему, и требовать предъявить документы, а коротко пожал руки обоим и сразу перешёл к делу. «Сегодня у меня выходной, но я попросил друга приглядывать за ситуацией и держать меня в курсе. «На базе сейчас только дежурная смена. Девять человек, все младше меня по званию. Когда я сообщу им, что за задержанными прибыл центаврианский посол и прикажу отконвоировать их на корабль, это не вызовет подозрений. Шеф уже дал моим коллегам соответствующие указания». «А посол уже прибыл?» «Да». Ашсей выразительно посмотрел на Вадима. «Посол — это должность, а не раса. Центавриане трусливы и предпочитают вершить свои грязные делишки руками наемников». А документы? Вы же показали мне жетон голополиции. Да, но нужны еще, я не догадался, их попросить. Вы? Если уж Вадима от такого заявления пробила на смешок, то шефа Ашсея должен был хватить удар. Все иногда совершают ошибки. Инспектор поежился, намекая, что в холостую торчать на ночном ветру ему надоело. — Еще вопросы есть? Вадима так и подмывало спросить, какие препараты принимает его шепский коллега и не превысил ли он ежедневную дозировку, но спецагент выбрал более корректный вариант. «Только один. Почему вы во время войны центавриане помогали обеим сторонам?» — холодно ответил Ашсей. «В меру их платежеспособности. Когда речь идет о наживе, они не гнушаются никакими методами и не заботятся о последствиях. «Обычно я предпочитаю вести расследование без посторонней помощи, опираясь только на факты и улики. Но вы, по крайней мере, действительно полицейский. И если что, я знаю, где вас найти». Не сказать, чтобы у Вадима от этого сообщения поджилки затряслись, но Ашсей определенно умел производить впечатление. «Кстати, надеюсь, флаер вы у Стефана не украли?» строго добавил инспектор, бегло глянув на аэромашину. «Не это должили», — смущенно кашлянул спецагент. «Хорошо» заберите из него все свои вещи и включите систему автовозвращения дальше мы полетим на моем разве это не превышение ваших полномочий не удержался от шпильки вадим а как же рапорт об отставке я его уже написал спокойно ответил ашсы приглашающе открывая дверцу как и говорил инспектор сонный дежурный удивленно на него посмотрел но спросил лишь а ты то тут откуда ирал ответ Вызвали, чтобы проконтролировать процедуру передачи, его полностью устроил. «Проводи их к кораблю», — велел Ашсей, кивая на своих спутников. «А я пойду распоряжусь насчет задержанных». Полицейский послушно поднялся и накинул куртку. «Что вы с ними сделаете?» — поинтересовался он по дороге у посла. «Разберемся», — туманно ответил Вадим в манере Ашсея, отбив охоту к дальнейшим расспросам. Космический мозгоед стоял под открытым небом на площадке между двумя патрульными корветами, и вид у него был какой-то виноватый. На корпусе осела пыль, оба шлюза опечатаны перекрещивающимися чисто символическими черно-желтыми лентами. «Он на ходу?» — строго спросил спецагент. «Весь груз на месте». «Да, мы ничего не конфисковали». Полицейский был вежлив, но не скрывал неприязни к перебежчикам. «Только обыскали». «Отлично». «Можете идти», — разрешил Вадим, которого сопровождающий тоже напрягал. Дежурный с облегчением вернулся в караулку. Напарники остались ждать, стараясь смотреть куда угодно, только не друг на друга. Что там аж сей копается? У него все-таки потребовали конвойные документы? Или прибыл настоящий центаврианский посол? Или кто-то не в меру старательный позвонил шефу и радостно доложил, что приказ выполнен? Вадим пожалел, что база окружена силовым забором, сквозь который даже мышь не пролезет и не вылезет. Можно было бы хоть на отстрел зверья отвлечься. «Вон они», — сказал Дэн за несколько секунд до того, как дверь базы открылась, но не рванулся навстречу друзьям, а почему-то стушевался и, как Вадиму показалось, попытался чуть ли не спрятаться за него. «Ты чего?» — подозрительно обернулся спецагент. «Полина меня убьет». «За что?» «За волосы». Дэн еще глубже ушел в капюшон. Вадим растерялся, совершенно не ожидая такого идиотского и одновременно искреннего ответа от боевого киборга. «Ну скажи, что это я тебе велел побриться», — великодушно позволил он. «Давно пора было. На хрена киберу такие патлы «Тогда она убьет нас обоих», — с такой глубочайшей уверенностью сказал Дэн, что спецагент по неволе тоже забоялся. В присутствии конвоя Ашсей не смог объяснить космолетчикам свой план, но так получилось даже лучше. Команда возмущалась достовернее, обещая подать жалобу в суд по защите прав человека, засудить за произвол и просто начистить морду. Замолчали они только когда увидели, кто их встречает. Если бы спецагент был один, на него наверняка посыпались бы вопросы и обвинения в подлом предательстве, Но его спутник окончательно сбил космолетчиков с толку, и они в гробовой тишине позволили загрузить себя в корабль. Конвоиры остались дежурить у шлюза, ожидая возвращения Ашсея. Инспектор не заставил себя долго ждать и зашел внутрь ровно настолько, чтобы его негромкий ровный голос не услышали снаружи. «Рекомендую вам нырнуть в червоточину как можно раньше». Центаврианский корабль уже на подлёте, и, возможно, начальник распорядится поднять корветы в погоню, а меня ими командовать вряд ли поставят. Счастливого пути!» Команда не сразу поняла, что на этом трогательное прощание окончено. «Ирал, погодите!» — неловко окликнул Вадим уже его в спину. «Спасибо вам огромное. Вы нас очень выручили. Кстати, не ходите к нам в Галаполицию? Я могу замолвить за вас, Ловечка. Пожалуйста, буду иметь в виду». С таким каменным лицом ответил Ашсей, что даже Дэн не смог понять, что он думает об этом предложении. Инспектор уже ступил на площадку трапа, когда его догнала Полина. Робко тронула за локоть и очень вежливо спросила. — Скажите, пожалуйста, какого цвета зеленая стена? — Чего? — опешил Ирел. Девушка разочарованно вздохнула, пробормотала что-то невнятное и убежала обратно. «Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» — потребовал Станислав, когда створки шлюза сомкнулись, и троица полицейских отошла к дверям базы, чтобы безопасно понаблюдать за взлётом. «Потом», — отмахнулся Вадим, — «давай командуй на старт». Дэн уже сидел в навигаторском кресле, выжидающий глядя на капитана. тэд а ты чего ждёшь?» — смирился Станислав с очередным крутым поворотом судьбы. «Сейчас главное успешно в него вписаться. Разогревай двигатели». Пилот подозрительно посмотрел на Вадима, но занял свое место. — О, мальчики вернулись! — промурлыкала включившаяся Маша, сладко потягиваясь над голоподставкой. Пижамка очаровательной Соньки состояла из трусиков, а трусики — из веревочек. — Денечка, котик, у тебя новая причесочка? Только сверху? м м, -м. И тут Полина, наконец, заметила. — Что с тобой случилось? — По лицу девушки можно было подумать, будто Дэн лишился половины конечности или, напротив, мутировал в нечто многоногое и рогатое. «Отрастут», — лаконично ответил киборг, откидывая уже бесполезный капюшон. Теодор потрясенно присвистнул, рассматривая приятеля, и неожиданно заключил. — А тебе идет. Сразу такой суровый стал. Настоящий гопник. То есть боевой киборг. Пилот осёкся, сообразив, что сдавленное сопение подруги вот-вот перейдёт в рычание, а там, глядишь, и в укус. «Кто это тебя так?» Полина перевела взгляд на Вадима, и тот сразу передумал брать вину на себя. Девушка напоминала внебрачную дочь Медузы Горгоны. «Несчастный случай», — малодушно пробормотал спецагент. Котик породы сфинкс сохранял бесстрастный вид, но Вадим не сомневался, что про себя киборг сатанинский хохочет. «Мы...» «Взлетать будем или как?» «А сосиски?» — вспомнил ответственный Вениамин. «Мы же так их и не доставили». «Ничего, в бегах они нам очень пригодятся», — буркнул спецагент. «Вадик, мне не нравится идея убегать от полиции», — снова засомневался Станислав. «А от Центавриан?» «Так все-таки чей ты агент, их или наш?» «А ты как думаешь?» Капитан в данный момент снова думал о хорошем психиатре, и это, видимо, было так заметно, что Вадиму пришлось уточнить. «Я понятия не имею, чего они от вас хотят. Но если нас сейчас сцапают, то этого уже никто никогда не узнает». Тедор счел аргумент убедительным и поднял корабль в своей любимой манере. Вертикально вверх на полной мощности, пустив такую волну пыли, листвы и ошметка в земли, что расстояние до бункера полицейских не спасло. — Что у вас с гравикомпенсаторами? — прохрипел Вадим, когда снова смог вдохнуть. — Хорошие гравикомпенсаторы. Надежные, — заверил его Станислав, в который раз, преисполнившись благодарности к ремонтным докам базы Альянса. — Иначе нас вообще к чертовой матери по полу размазало бы. — Тед! — пилот сделал вид, что полностью поглощен набором высоты. Космический мозгоед уже вышел из атмосферы, когда лидар засек идущие встречным курсом судна. Что это за корабль, команда разбираться не стала и быстренько сменила курс на расходящийся. «Генерировать червоточину», — обернулся капитану Утед. «Лучше отойти немного подальше. Сейчас не самый удачный момент для прыжка», — возразил Дэн, торопливо просматривавший навигационные карты. С Машей, к счастью, все было в полном порядке. До запороленных разделов полиция добраться не успела, прошерстила только открытый. «Еще 17 минут, и мы сможем выйти в квадрат ЛО-12». Станислав первым делом покосился на Вадима. 17 минут у них, в принципе, было, и даже полчаса. Пока тарелка, если это она, долетит до базы, пока обман вскроется, пока корветы поднимутся по тревоге и их догонят. Но у приятеля же пунктик насчет Дэна. Сейчас снова начнет махать бластером и орать, что киборг хочет их прикончить. «Ладно, ждем», — буркнул спецагент, плюхаясь на диванчик и вытягивая ноющие ноги. И это он пару дней назад жаловался на бессонницу? Скорее бы все закончилось и завалиться спать. «Ого!» — приятно удивился Станислав. «Подружились наконец-то?» Дэна Вадим так посмотрели сначала друг на друга, а потом на капитана, что тот понял. С выводами он поспешил. Когда угроза погони миновала и нервное напряжение схлынуло, спать захотелось всем без исключения. Но это счастье перепало только котике уютно свернувшийся у Дэна на коленях. Станислав решительно потребовал от приятеля объяснений, и услышать их желал не только он. Врать бывшему старшине у Вадима не поворачивался язык, а ругаться он устал, поэтому рассказ вышел краткий и емкий, как доклад о выполненном задании. — А теперь признавайся, что у вас за счеты с центаврианами? — закончил спецагент. — Понятия не имею, — столь же искренне ответил капитан. «Они нас уже несколько недель преследуют, но так и не соизволили хотя бы намекнуть, зачем. Первый раз мы с ними...» Команда так бурно подключилась к разговору, наперебой ябедничая на настырных инопланетян, что Вадим сразу ей поверил. «А в полицию вы обращались?» «Ха!» — презрительно сказал тэд в двух буквах, выразив свое отношение как к зеленомордам так и к бестолковым копам, а заодно и спецагентам. «У вас там только один, условно нормальный, и тот куда-то пропал». «Капитан Роджер Сакайи», — пояснил Станислав. «Ну, помнишь, который нас с медузы вытащил?» «Да, конечно», — Вадим задумчиво поскреб подбородок, успевший обрасти густой колючей щетиной. «Под лопаткой тоже тут же требовательно засвербело. Судя по всему, на вас охотится какая-то мелкая частная шарашка. Иначе бы космический мозгоед объявили в межгалактический розыск и попросили у нас помощи, как, например, фрисы, когда их корабль погиб в нашем секторе». «А откуда ты знаешь, что не объявили?» Пробил по базе, встретил на шебе старого знакомого, Стефана, торговца, и воспользовался его терминалом. Хоть бы у него из-за нас проблем не возникло. Озаботился спецагент. «Надо будет позвонить ему с ближайшей станции, узнать, вернулся ли флайер, и извиниться». «Что? Старый мошенник до сих пор в бизнесе?» — разулыбался Станислав. «Как он там поживает? Бутыль еще цела?» «Вроде да». Смущённо кашлянул Вадим. «В общем, у закона к вам претензий нет, а значит, сентавриане злостно его нарушают». Но на шебу за нами прилетел их официальный представитель. Спецагент пренебрежительно отмахнулся, которого также официально приняли, хотя по закону могли послать к такой-то матери. «Иэшсей сказал мне, что документов на ваше изъятие у них было не намного больше, чем у меня». Зато, видимо, хороший счет в банке или компромат на главу Иблиса. «Но что им от нас нужно?» Станислав потер усталые глаза и умоляюще посмотрел на Полину. Девушка понятливо вскочила со стула и пошла заваривать кофе на всю компанию. Судя по мужику с беременной женой, они явно пытались проникнуть на корабль, но когда, наконец, заполучили его и обшарили сверху донизу, все равно не успокоились. «Значит, не нашли того, чего искали». «Или кого?» «Лика», — поменялся в лице Тед. «Ты же ей с тех пор звонил в последний раз. Совсем недавно», — трезво напомнила Полина, расставляя на подносе чашки и щедро насыпая в каждую по три ложки с горкой. Возиться с кофемашиной девушка не стала быстрее вскипятить чайник и травануться ударной дозой растворимого. «С ней все в порядке, хотя уж ее-то из университета выкрасть расплюнуть». «Значит, простое совпадение», — поддержал Полину Вениамин. «Кстати, почему мы говорим только о центаврианах? А как же та парочка из бара и помогающая им падла?» «Падла?» — насторожился Вадим. «Космический падальщик?» «Ага, он!» — подтвердил все еще нервничающий Тед, теперь тоже мечтающий поскорее добраться до инфранета. «Похоже, эта гнида не оставила нам выбора», — задумчиво сказал Станислав. «Придется все-таки лететь на джекпот и вытрясать из него правду». — Что спятили? — возмутился Вадим. — Это же всегалактический бандитский притон. — И наша единственная зацепка, — пожал плечами капитан. — А закон может и на нашей стороне, но что-то не чешется нам помогать. — Я могу. — спецагент осёкся. — Если центавриане смогли подкупить шепских полицейских, то кто знает, нет ли у них ставленников и в руководстве Вадима. «К тому же дело действительно странное. Расследоваться будет долго и вяло, в то время как преступники, напротив, весьма энергичны. Но я полечу туда с вами». «Ясно? А справишься?» Станислав имел в виду вовсе не профессиональные качества спецагента. И Вадим прекрасно его понял. «Постараюсь. Если кое-кто не будет выеживаться», проворчал он, снова переглядываясь с Дэном. Киборгу честное выражение лица определенно удавалось лучше. — Хорошо, — решил поверить им капитан. — Делай трассу, Денис. — А если падлы там не окажется забеспокоился Вениамин. — Зато наверняка окажется кто-то, кто знает, где он. — К тому же мне все равно нужен новый идентификационный чип, — скромно добавил навигатор. «Опять — Опять? — ужаснулся Станислав. — Что ты с ними делаешь? — Выковыриваю и выбрасываю, — честно ответил Дэн. «Чип находится вот здесь, на глубине двух сантиметров. Достаточно сделать аналогичный разрез, надавить снизу вверх и...» «Носил бы уже в кармане», — вздохнул капитан, смиряясь с неизбежным. Полина участливо подсунула ему дымящуюся чашку. «Черт, пора просить на джекпоте скидочную карточку». «Во сколько это в прошлый раз обошлось? 890 или 980?» «Но вы же говорили обращаться, если мне что-нибудь понадобится», невозмутимо напомнил киборг. Шериф с помощником пришли к офису Dex Company даже раньше обещанного, но все равно опоздали. После получаса суматохи и прочесывания близлежащих кварталов совершенно бесплодного за два часа след успел не только остыть, но и выветриться. Шериф распорядился запереть офис на переучет и вместе с его сотрудниками приступил к просмотру полученных от киборгов записей. Вдруг кто-нибудь опознает бандита. Такие преступления редко случаются с бухт-барахты. Обычно грабитель предварительно крутится возле здания и заходит внутрь якобы прицениться, а на самом деле выискивает слабые места в защите. Однако в этом случае все оказалось иначе. Пострадавший слегка ошибся со временем нападения. Оно произошло не без 10-5, а в 3 минуты шестого. Но в его состоянии это простительно. Стажер Збигнев-Ковальский полулежал в глубоком кресле для клиентов, прижимая к виску бутылку холодной минералки. И так душераздирающий стонал, что коллеги уже готовы были засунуть обратно вытащенный шерифом кляп. «А вот и наш грабитель!» — вполголоса пробормотал шериф. Нападение свершилось быстро и беспощадно. Как только Збигнев подошел к границе силового поля, Из-за угла выскочила темная фигура и приставила к виску стажера бластер. Дальше последовала крайне позорная сцена, на которую стыдно было даже смотреть. Грабитель изъяснялся исключительно жестами, чтобы полицейские не смогли идентифицировать его по голосу, зато пленник причитал, как поросенок на бойне, будто нарочно заслоняя киборгом обзор. Впрочем, это мало что изменило. На голове у преступника красовался желто-коричневый пакет из друга желудка с прорезанными для глаз дырками. «Да, — Да-да, это он! — возопил Збышек, привставая из кресла, патетично тыкая в вертэкран пальцем и тут же обессиленно плюхаясь обратно. — Тот самый маньяк! Я его узнал! — Похоже, с опознанием проблем не возникнет, — саркистически заметил помощник шерифа. сбышек на экране отключил силовое поле, блеющим голосом приказал киборгам оставаться на местах и отпер дверь. «Трусливый идиот!» — гадюкой прошипела Татьяна Сергеевна, но когда шериф неодобрительно оглянулся, замолчала и сладко заулыбалась. Дверь захлопнулась. В офисе были и внутренние скрытые камеры наблюдения, но все сотрудники, разумеется, знали, где они стоят, и грабитель оставил полиции только их растоптанные останки. потом он страшно в меня стрелял, чтобы я сказал ему, где киборг!» — продолжал живописать свои злоключения стажёр целых четыре раза. Шериф сделал сочувственное лицо, на самом деле, имея в виду, как жаль, что не попал. «По-моему, мы имеем дело с сумасшедшим», — уверенно заявил помощник. «На экране пока ничего не происходило, но проматывать запись они не рисковали. Вдруг все-таки проскользнет какая-то зацепка. Пакет, захват заложника, расстрел стены. И зачем ему понадобился сломанный, подготовленный к утилизации киборг устаревшей модели? Извращенец-киберофил?» «Предположил шериф. Он же утверждал по видеофону, что это его Декс». «Вот именно, Декс, а не Ириан. Некоторых психов именно это и заводит». «О, смотри, смотри!» Бандит в пакете вышел из офиса, сгибаясь под тяжестью завернутого в упаковочную ткань тела, нахально отсолютовал киборгам и канул во тьме. «Вот солочь вырвалось у помощника. «Еще издевается!» А когда я сделал все, что он хотел, он ударил меня по голове, и наступила тьма, — запоздало вякнул сбышек. — Весяк, — мрачно подумал шериф, — нет отпечатков пальцев, ни особых примет. Такой пакет из любой мусорки можно вытащить. Вот хотя бы из этой под столом. А дурак-стажер сам впустил грабителя в здание. Чудо еще, что в живых остался. — Больше никогда в этой забегаловке обедать не буду, — продолжал причитать сбышек. — Как увижу это лицо! — То есть этот пакет, он мне теперь до конца жизни будет в кошмарах сниться. Ладно, тут все ясно. Шериф, конечно, на всякий случай скопировал себе запись, но по его скептическому виду все поняли, что дело гиблое. «Ковальский, вы побои сняли? Жалобу подавать будете?» «А смысл?» — впервые проявил благоразумие стажер. «Я все равно только пакет запомнил. ох о о Шериф одобрительно кивнул и спрятал планшет. Тратить время на расследование этого бредового преступления было жалко. Киборг списанный, официального хозяина у него нет, а шишка на сбышековой голове за пару дней рассосется. «Будет тебе урок, как по ночам в лабораторию шляться, ученый!» мстительно добавила Татьяна, не догадываясь, что это ничтожная плата за ночное чудо.